Голова. 34. «А что с лицом?» Я сложила руки на груди. «Уже вспоминаешь, где делают аборты побыстрее или что?» «Считаю. Мы вернули тебя чуть больше недели назад, и... все случилось неожиданно быстро». Он сглотнул. «Не подумай, я рад, но должен спросить. Не могу не спросить. Мой это ребенок или... Поля?» «Наверное, а котён меня с ног до головы кипятком было бы не так обидно». «Вот как значит. Не верит моим словам. Это Поле! Бросила я, распахнув дверь в спальню, едва ли не с ноги. «Или того дровосека. В общем, вези меня обратно. Надо порадовать папашу». Я подошла к шкафу и, вытащив с нижней полкой чемодан, начала сгребать туда вещи. Не знаю зачем. «Алина, хватит!» Марк поймал меня за руку и заставил выпустить скомканную футболку. «Я спросил, потому что это важно. Я не человек, забыла?» «Если у тебя с ним что-то было, я должен знать, чтобы защитить вас». «Кого нас?» Я оттолкнула его. Ребенка в чём родстве сомневаешься?» «Я тебе все еще тогда сказала. Считаешь, я смогла бы нормально жить, если бы меня поимел Поль?» «Да я бы сама выпилилась, что, непонятно?» «Или ты считаешь мне все равно с кем?» «Нет, прости, да, мне не стоило портить момент». «Уйди!» Я бухнулась на кровать и закрыла лицо руками. «Просто уйди, не парься». «Подумаешь, у нас будет ребенок, который очень долго не получался. Бред и ерунда. Главное, свою альфовость подтвердить. Мы оба знаем, что никуда я не уйду». Я почувствовала, как он сел на кровать. Все так долго не получалось, что слишком быстрый результат меня слегка пугает. «Прости, я идиот. Иди обниму». «Вот еще! огрызнулась я. «Не пойду. А то вдруг я расстрою великого князя. Слишком быстро что-то сделаю». «Например, начнёшь обижаться, недослушав?» Он лег рядом и притянул меня к себе. «Иди сюда, беременная вредина. Теперь будешь зажигать еще активнее?» «Само собой. Прощайся с мозгом, Волков. Я давно уже». Сама не заметила, как оказалась прижатой к широченной груди. «Есть и плюсы. Детские капризы мне больше не страшны. Я полностью готов к роли отца». «Я сейчас не поняла!» Приподнялась на локте и сузила глаза. «Ты намекаешь, что я веду себя как капризный ребенок? кажется «Кажется, кто-то давно не получал по наглой волчьей морде». Угрожающе покивала. «Учти, теперь ты в меньшинстве». «Ведёшь себя как обычно», – оскалился он. «О, да неужели?» Коварно улыбнулась я и тут же, выхватив подушку, шлепнула его по голове. «Что, уже не такой высокомерный?» «А ты чего такая дерзкая? Думаешь, раз беременная, я с тебя пылинки сдувать буду?» «Конечно будешь!» – вздернула я подбородок. «Куда ты денешься с подводной лодки?» «И то правда». Улыбнулся он и, повернувшись на спину, посмотрел на мой живот. «Не верится. Неужели правда получилось? Я уже нервничаю. Буду пить все 9 месяцев. И после». «Обалдеть! Знаешь, если бы мне нужен был муж-алкаш, то я могла бы и не уезжать из малинки». Я обняла его. марка правда, как назовем? «У нас есть какие-то традиции?» «Типа назвать как деда, а второго как внука, родившегося в Новолунии?» «Пить я буду, оборотничаю воду», – пояснил Марк. «А про назвать «Как хочешь». «Ты же помнишь, девушки в Мунисе на особых привилегиях, поэтому последнее слово за тобой». Он неуверенно поднял руку и подвел к моему животу, не касаясь. Затем улыбнулся. «Нам нужно крутое имя, достойное его, потому что он станет легендой». «Имена из-за ним, я так понимаю, не предлагать?» Я похлопала ресницами. «Харума Волков, как тебе?» «Нет, давай такое, чтобы он мог пройтись в любом городе России, не привлекая внимания». «Какая ограниченность мышления?» Цокнула я языком. «Это влияние английского образования, точно тебе говорю. Давай тогда свой вариант». «Может, Дмитрий?» Я посмотрела на него и, улыбнувшись, снова обняла и прижалась щекой к груди. «Такой тёплый». «Сильный, спокойный. В честь друга? Я не против, Марик. И мне очень жаль, что все так произошло. Мне тоже. Оборотень обнял меня и поцеловал в макушку. Показалось, символично будет. Он был действительно очень сильной личностью. Делал много хорошего. Грустно, что не успел сделать больше, но вдруг наш сын сумеет переплюнуть. Если это сын. С твоей рассудительностью и моим энтузиазмом он сделает очень много». Поцеловала Марка в уголок губ, а после заглянула в такие родные, светло светло-карие глаза с удивительными золотистыми искорками. «Марик, ты ведь знаешь, что я тебя люблю и очень-очень в тебя верю. Если считаешь, что я не понимаю, насколько тебе сейчас трудно, ты ошибаешься. Я вряд ли могу помочь, но хочу, чтобы ты знал, я всегда рядом, и ты для меня самый лучший. Альфа всех Альф и князь всех князей. Я с тобой, родной мой. Спасибо». Услышала, как он глубоко вдыхает запах моих волос. «За все. И прости, что я несу бред. Нервное время, не все успеваю. Но я обещаю, родная, все будет хорошо. Я верну порядок для нас. Избавлюсь от паразитов, угрожающих тебе, малышу и нашей стае. Это мой долг, потому что теперь они захотят все испортить. Забрать тебя и навредить маленькому. Не позволю». В его шепот подмешалось рычание. «Знаю». Я кивнула, жмурясь и вслушиваясь в стук его сердца. «И верю. А еще очень прошу, перестань себя винить за мое похищение. Я же вижу, что грызёшь себя. Ты не виноват». «Сложно перестать. Я был там, мог переместиться. Нет. На самом деле, за время, пока тебя не было, я продумал столько вариантов того, что мог сделать». Он погладил мой живот. «И это еще одна причина настораживаться». «Я так ошибся, а мне подарок. Незаслуженно!» «Глупый!» Я посмеялась и коснулась его лба своим. «Ты у меня есть. Уже причина!» «Мне теперь кажется, что в этом и проблема. Не знаю, как объяснить. Хочу быть рядом, но на сердце неспокойно. Будто нельзя мне. После всего, что Польно творил, я не удивлюсь, если он как-то сможет меня вычислить. «Расслабься и не парься!» Я почесала темные жесткие волосы на его макушке, пальцами. Успокаивала Марка, но внутри тоже сворачивался неприятный ком. «Плохое предчувствие. Что-то точно произойдет.